Глава 16. Итак, молокососы, сегодня заночуете дома, потискаете своих девок, поплачетесь маме в жилетку напоследок, а завтра для вас начинается суровый курс молодого бойца, сообщил бывалый боец спецотряда. Ночевать будете здесь, чтобы скорее привыкнуть к коллективу. Заодно отсеются те, кто еще не до конца понял, куда попал. Генри стоял в строю во второй шеренге, в одной руке он держал массивные армейские ботинки, в другой — рюкзак, наполовину заполненный имуществом. Это была форма, которой, судя по биркам, исполнилось больше тридцати лет. В те времена в мире еще не везде было спокойно, и сеть в ее современном понимании окутывала не более трех четвертей планеты. Остальная часть, расположенная за океаном, еще сопротивлялась, полагаясь на собственный потенциал и героическое прошлое. Форма имела черный цвет и предназначалась инженерным войскам, занимающимся ремонтом роботизированных комплексов. Генри обрадовался, что эту ночь проведет вместе с Полиной. Жизнь в казарме не понравилась ему с самого начала, а здесь предстояло жить одновременно новеньким и тем, кто прослужил в отряде год и более. Ветераны вели себя высокомерно и вызывающе, требуя от новичков беспрекословного подчинения. Запугивали будущими проблемами всех, кто собирался вести себя независимо. Генри стоило большого труда не сорваться на крупного парня, швырнувшего его в сторону, за то, что он не отошел на уважительное расстояние, когда они не смогли разойтись на лестнице. Самбист, ставший свидетелем инцидента, проводил здоровяка взглядом. «Давай договоримся. Если он еще раз так поступит, мы его головой вниз с лестницы спустим». «Согласен. Не хотелось бы оказаться в сложной ситуации с таким напарником». У Генри клокотало внутри от негодования. Он не чувствовал такого унижения со школы, когда ходил в начальные классы, и его мог обидеть любой старшеклассник. «Значит так, товарищи курсанты», — громко начал командир отряда. Дома форму постирать, погладить, приладить патчи, шевроны, курсантские нашивки, ботинки натереть, чтобы блестели, как у кота яйца. К восьми утра быть тут, трезвыми, без венерических заболеваний, без побоев. Начинается армейская дисциплина, жесткая и бессердечная. Плакаться будете мне, потому что у меня есть средство, которое всегда помогает. Это суточное дежурство по казарме, мытье полов, туалета, чистка урн, оглашение графика занятия отряда, приветствие командиров, утром осмотр внешнего вида, завтрак и марш-бросок. Бежим на полигон, стрельба из настоящего оружия. Обучение при возмогании страха. «Это как?» — спросил парень. «Кто спросил? Ты?» «Три шага вперед», — приказал командир. «Пятьдесят отжиманий за минуту. Время пошло». Он включил таймер. Если не уложится в первый раз, будет отжиматься, пока не получится. А вы будете ждать. Помните, за любое нарушение дисциплины одним бойцом будет наказан весь отряд. Думаю, вы должны понимать, что мы закрываем глаза на некоторые коллективные воспитательные моменты. Но правда до тех пор, пока среди вас не выделится настоящий лидер. Но об этом позже. Ну, пятьдесят. Ладно, болтун. «Мышцы у тебя такие же тренированные, как и язык». «Значит, так. Завтра в восемь утра, построение на плацу. Разойдись». Генри уже не верил своему счастью, что сегодня сможет оказаться дома. Поспешил домой и, как назло, на лестнице снова столкнулся с тем самым здоровяком. Он уже понял, что сейчас произойдет, и потому не дал себя столкнуть. А вместо этого он нарочно ткнул здоровяка плечом. «Извини, не заметил». Бросил он ему через плечо. «Ты, блин!» У того как будто парализовало челюсти от злобы. И потому он не мог сказать ни слова. Самбист, ставший свидетелем инцидента, повторил за Генри, толкнул здоровяка плечом, отчего тот чуть не свалился. «Ой, прости, ты такой широкий!» Поддел его самбист. «Вы охренели, салаги!» Здоровяка отпустила, он обрел дар речи. «Завтра ночью не спите, молитесь!» о твоем здоровье», — самбист хохотнул. «Ладно, до завтра», — Генри помахал парню. Они с новым товарищем спустились напролет ниже и рассмеялись, довольные собой. «Леха», — самбист протянул руку. «Петр, можно, Петруха?» — Генри пожал руку. Рукопожатие у самбиста оказалось крепким. «Давай держаться вместе, иначе эти деды нас заклюют поодиночке», — предложил Леха. «Я хоть и здоровый, но с пятью быками могу и не справиться». «Конечно. Предлагаю тактику. Я бью, оглушаю первым ударом, а ты доламываешь», — предложил Генри. «Отличная стратегия», — согласился самбист. «Интересно, будут еще такие же, как мы, в нашем отряде или засуд? Завтра узнаем, когда молиться будем». Леха громко рассмеялся над шуткой. «Ну ты молоток, Петруха». Я иду и думаю, шугонешься в сторону, или снова получишь. А ты его сам толкнул. Он точно не ожидал такого. Рот на бок, глаза вылупил и мычит, как будто инсульт шарахнул. Мы с тобой точно сработаемся. Леха вытер слезы. Ты домой? Вообще да. А чего хотел? Да, думал, может, гульнуть напоследок. Спасибо, Лех, но у меня дома подруга. Она меня из тюрьмы ждала два месяца. Гульнем еще. Правдоподобно соврал Генри. Аж самому неудобно стало. Святое дело, разждала. Ну, тогда до завтра. Самбист протянул растопыренную пятерню. Чую, завтра будет отличный денёк. Уже предвкушаю, рассмеялся Генри. Они вышли из ворот части и расселись по разным машинам. Генри бросил рюкзак на сиденье и набрал Полину. Привет, еду домой. Привет, уже жду, обрадовалась она. Очень хочется услышать твои впечатления. «Услышишь, их столько, что у тебя случится. Передозировка». Полина накрыла на стол, заказала из ближайшего кафе пару салатов и два стейка. Генри заказал бутылку шампанского без содержания алкоголя, наполнил бокалы и поднял свой. «Полин — это самая глупая затея, в которую мы ввязались». Он стукнулся бокалом с бокалом жены. «Я даже близко не узнал, где у них находится программатор» и, возможно, не узнаю об этом в ближайшие полгода, пока не перейду из курсантов в штат отряда. Не расстраивайся. Если в ближайшие две недели ничего не изменится, мы тихо свалим в Алматы, чтобы никто не узнал. Представляю, во сколько баз добавят наши лица. Нам уже точно нельзя будет появиться в людном месте, чтобы кто-нибудь не опознал и не захотел посчитаться». Генри сделал глоток шампанского сегодня я бы хотел выпить чего нибудь покрепче кстати я себе придумал позывной скотч полина чуть не подавилась шампанским ты серьезно у нас тут слово скотч чаще употребляют в другом значении я в курсе но мне хотелось пройти по острию намекнуть на свое происхождение и насладиться тем что никто не смог разгадать мою загадку генри сделал еще один глоток слушай «Мне уже можно что-то покрепче лимонада, прикидывающегося безалкогольным шампанским». «Ладно, разрешаю. Но помни, тебе завтра на службу». Нехотя согласилась Полина. «Я сегодня сказал, что ты меня два месяца из тюрьмы ждала. Знали бы они, что я у тебя маленькую бутылку виски выпрашиваю». «Боже!» — Полина передернула плечами. «Только бы мне никогда не встретиться с теми людьми, которым ты рассказал об этом». У меня ведь на лице написано, что я в куклы еще не доиграла. У тебя также не написано, что ты несколько человек отправила в реанимацию, а может, и на тот свет. Ну, хватит уже превращать свою жену в монстра. Полина манерно поправила прядь волос. Девушка, провожающая мужа в армию, должна оставить у него самые лучшие воспоминания о последней ночи. Генри, не привыкший к артистическим постановкам жены, громко рассмеялся полин я еще тот ценитель актерского мастерства произнес он успокоившись если хочешь чтобы мы вспоминали эту ночь держась за животы продолжай в том же духе да уж станиславский из тебя не очень полина налила себе шампанского придется как обычно принуждать теперь они смеялись вместе пока в стену не начали стучать соседи пытавшиеся заснуть дрон доставщик привез маленькую бутылочку шотландского виски После которой Генри пришлось сдерживать эмоции с большим трудом. Уснули они далеко за полночь, когда до звонка будильника оставалось меньше трех часов. Генри собирался, как угорелый, боясь опоздать на свое первое построение. Успокойся, у нас все по нарошку, попыталась Полина успокоить суетящегося мужа. Нет, в этот раз у нас все в заправду, мне нельзя проколоться, иначе я перестану себя уважать а мужчина, потерявший самоуважение, не сможет быть хорошим мужем. Комплексы его заедят до такой степени, что он станет тряпкой или домашним деспотом. «Поняла, тряпка нам ни к чему. А деспотом ты стать не сможешь по вполне объективным причинам. Пойду принесу твою форму». Она ушла на первый этаж в прачечную. Через 10 минут они вместе ехали к казармам спецотряда. «Не надо было тебе ехать со мной». Генри не хотел, чтобы его бывшие напарники стали свидетелями сентиментальных прощаний. «А говорил, не ценитель актерского мастерства, а сам собираешься играть того, кем не являешься. Тебе завидовать будут те, кто один приехал», — пообещала Полина. Перед КПП собралось несколько десятков новеньких. Среди них оказалось много девушек, провожающих своих парней и братьев. «Я тебе говорила, для нашего менталитета это нормально». Это у вас там дикие горские представления о мужестве, уела Полина мужа. Генри нашел взглядом Леху. Его провожала мать, пытавшаяся натянуть ему на широкие плечи свой платок, чтобы он не мерз под пронизывающим влажным ветром. Здорово, Леха! Генри поздоровался с напарником. Здрасте! Поздоровался с его матерью. Это моя подруга Елена. Представил он Полину. Очень приятно! Леха кивнул. А... Алексей представился он с заминкой. «Очень приятно», — Полина обворожительно улыбнулась. Леша о вас рассказывал, о вашей сложной судьбе тоже, мама». лехи стало неудобно, заболтливость родительницы. «Что, мама, я должна видеть, с кем ты будешь служить», — заявила она. «По правде говоря, я вас иначе представляла, вы выглядите вполне дружелюбно». «Мы очень мирные с Еленой», — Генри обнял Полину. Просто стечение обстоятельств привело нас к тем событиям, о которых вы знаете. «Я нашла тот выпуск новостей», — призналась женщина. Алёша сказал, что сейчас уличная преступность поднимает голову, и надо уметь постоять за себя. «Именно так», — с готовностью согласился Генри. «Так, отряд, строится», — прокатился зычный приказ командира. «Мамы, папы, жены, девушки, отойдите в сторону. С этой минуты ваши мальчики начинают превращаться в мужчин». Не размачивайте их сахарные душонки своими слезами. Генри обнял Полину и поцеловал. До выходных, произнес он. Уже соскучилась. Полина крепко обняла мужа. Буду присматривать за тобой. Не везде получится. Будь осторожнее. Буду. Живее, строимся, выкрикнул командир. Иначе получите первое взыскание и никаких выходных вне казармы. Генри отпустил жену и отправился к остальным. Полина дождалась, когда отряд исчезнет за воротами и решила немного прогуляться пешком по живописному городу, расположенному на Волге. Она любовалась старинной архитектурой, современными небоскребами, восхищалась зимними парками, расположенными под стеклянными колпаками и остающимися зелеными круглый год. Было удивительно идти под холодным ветром и вдруг оказаться внутри настоящего лета. Полина вышла на набережную. Волга готовилась к ледоходу. По центру реки виднелись полыньи открытой воды. У берега лед потемнело, отошел от края. Полине захотелось увидеть момент, когда ледяная масса сдвинется под напором воды. начнет ломаться и собираться в кучи, наваливающиеся на берег. Она представила, насколько грандиозно это должно выглядеть на самой большой реке Европы. Народу на набережной собралось немало. Все хотели стать свидетелями начала движения льда. Ой, а чей ребенок на льду? Раздался женский голос. Полина увидела темную куртку, выделяющуюся на светлом фоне, усилила зрение и разглядела ребенка. Это был мальчик, протоптавший дорожку от берега на пятьдесят метров вглубь реки. Чей ребенок? Снова прозвучал вопрос. Звоните в полицию. Родители никак не хотели объявляться. В воздухе раздалась полицейская сирена, и над льдом появился мигающий огнями дрон. Он завис над ребенком и отключил сирену. До уха Полины доносился голос сотрудника, передаваемый через колонки. «Сохраняй спокойствие, сейчас мы дождемся дрона спасателей, и он вернет тебя маме». На ребенка железяка произвела совершенно иной эффект. Он начал громко плакать вдруг выше по течению реки раздался громкий щелчок полина посмотрела усиленным зрением и увидела как полынья по центру течения закрылась лед пришел в движение она посмотрела на ребенка на беспомощный дрон и поняла что малышу грозит беда кроме нее помочь было некому счет шел на секунды полина активировала ускоренный метаболизм и перепрыгнула через перила огораживающие набережную. Тело в таком состоянии казалось невесомым, она перемахнула через полынью у берега и выскочила на лед. Брызги мокрого снега и воды летели в стороны от нее. За десять метров Полина начала останавливаться, подняв перед собой веер брызг, окативший дрон и малыша. Мальчик замолчал, удивленно уставившись на Полину. Она схватила его и побежала к берегу. С ношей метаболизм справлялся хуже. Ребенок из-за инерции вырывался из рук на каждом шаге. Граница крошащегося льда приближалась намного быстрее ожидаемого. Полина понимала, если она не успеет, это верная смерть в ледяных жерновах. Ей навстречу выбежали люди. Кто-то догадался бросить лавки между границей льда и берега. Полина чувствовала, как на каждом шаге опора становится зыбче и зыбче, дыхание рвало легкие... Руки с трудом удерживали ребенка. Она ступила на деревянную лавку, уезжающую вместе с отколовшейся льдиной, рванула напоследок и упала в подставленные руки людей. Ребенка сразу же забрали у нее, а ее саму отвели к такой же лавке на набережной и усадили. Кто-то протянул ей бутылку с водой. Полина сделала глоток и перевела дыхание, потом жадно допила до дна. «Какая ты молодец!» похвалила ее старушка с добрыми глазами. «Очень быстро бегаешь». «Да, очень быстро», — поддержал ее мужчина лет тридцати пяти. «Обычные люди так не умеют». Полина посмотрела на него. Новость скоро разбежится по городу, а ей этого совсем не нужно было. Она снова подставилась, но иначе поступить не могла. «Спасибо, мне надо идти». Полина накинула на голову капюшон, чтобы меньше людей видели ее лицо. «А как твое имя? Ты же ребенка спасла. Тебе положена награда». «Я спешу». Полина прибавила шаг, на ходу вызывая такси. За спиной неистовствовал ледоход, заглушая людские реплики. Свидетелей поступка Полины удивила ее реакция. Они ожидали иного продолжения, журналистского репортажа и личного участия в нем как свидетелей беспримерного героизма. Полине надо было залечь и некоторое время не светить ДНК. Она села в такси и сразу набрала морец. «У тебя вид, как будто ты совершила что-то ужасное», — заметила Алекса. Ребенка спасла. На Волге начался ледоход, и он стоял в 50 метрах от берега. Кроме меня спасти было некому. Я засветила свое умение на публику, чтобы успеть», — призналась Полина. «Алекса, помоги спрятать мои данные. Меня начнут искать, чтобы снять репортаж» а потом будут задавать вопросы, откуда я взяла умение. Нам с Генри этого сейчас совсем не нужно. Ты и сама все понимаешь». «Понимаю. Вам надо скорее оказаться здесь. Вокруг вас уже столько всего выдуманного, что вы скоро из дома показаться не сможете, чтобы не вызвать подозрения. В хостел не думай возвращаться». «Само собой», — согласилась Полина. «Сними мне какое-нибудь офисное помещение на юридическое лицо» чтобы мои личные данные нигде не фигурировали. Да, я так и собиралась сделать. Покатайся пока, я что-нибудь подыщу. Морец отключилась. Полина собралась набрать Генри, но передумала. У него сейчас был самый ответственный момент погружения в новую ситуацию. И ему вряд ли пошли бы на пользу мысли о внезапной проблеме, причиной которой снова стала она. Генри в этот момент стоял на улице перед входом в казарму в которой предстояло жить ближайшие пять дней. В беседке слева от входа сидела компания бывалых, в которой находился обиженный накануне здоровяк. Он нагло пялился на молодых, накручивая на пальцы цепочку. Его мстительное выражение лица не обещало ничего хорошего. «Спать нам сегодня не дадут», — произнес Леха. «Как думаешь поступать?» «По ситуации», — ответил Генри если захотят драки надо подумать как вдвоем одолеть десяток сломать ножку у стула или ремнем попробовать отбиться я не думаю что тут существует полный беспредел чтобы бояться что нас убьют я не боюсь драки меня больше пугает что один из нас может дрогнуть и прогнуться перед ними стрёмно будет если мы с тобой сразу заявили о себе как задира а потом клювом в землю воткнемся и будем молча пенделей получать Лёха зло посмотрел в сторону здоровяка. «Уже предвкушаю, как сделаю ему удушающий». «Я не дрогну», — уверенно заявил Генри. «Можешь плюнуть мне в лицо, если я струшу». «Хорошо, Петруха. Справа по одному в казарму. Шагом марш!» — приказал командир отряда. В казарме, разделенной на помещения, в каждом из которых располагался целый отряд, стояли кровати и прикроватные тумбочки. Это было все, что индивидуально полагалось бойцу. Умывальник, туалет и комната отдыха были общими. На тумбочках находились таблички с именем бойца. Генри нашел свою. Открыл и убрал внутрь личные вещи. Лехе досталось место через одно от него. «Как тебе комфорт?» — поинтересовался Генри у товарища. «Это называется инкубатор. Очень скоро мы потеряем свое лицо и станем одинаковыми» как эти кровати и тумбочки. «А ты сюда за раскрытием индивидуальности, что ли, устроился?» — поинтересовался один из новобранцев. «Нет, конечно, но представлял обстановку как-то иначе. Я думал, тут двухместные номера с отдельным туалетом хотя бы. Чтобы стать злым к своим врагам, ты должен жить в суровых условиях», — пояснил осведомленный новобранец. «Выходим строиться». В помещении отряда явился командир. Кажется, его задачей являлось дать понять новобранцам, что основной смысл военной службы — это непрерывное движение. Бойцы потянулись к выходу из казармы. После построения их отвели в столовую, где накормили довольно жидким водянистым картофельным пюре с кусочком жареной рыбы и компотом из яблок и абрикосов. «Что поел, что новости послушал?» — оценил Леха калорийность завтрака. «Кто не наелся, поясняю, вам предстоит марш-бросок», — командир услышал замечание бойца. «Кто хорошо пробежит, хорошо отстреляется, тому на обед сверхположенного достанется пряник». «Потрясающий стимул», — усмехнулся Леха. «С козырей заходит, мог бы начать с чайной ложки сахара». «Это поначалу кажется смешным, пока с гражданки, а потом ты за этот пряник биться будешь, как за собственную жизнь», — просветил их один из бойцов. «Откуда ты это знаешь?» — спросил Генри. «У меня брат уже полгода тут служит», — говорит, приоритеты быстро расставляются в ином порядке. К плацу подъехали грозного вида бронированные шестиосные грузовики с отделениями для бойцов. Отряд расселся в них и выехал из города. За городской чертой бойцов высадили, чтобы они поняли, что такое настоящий марш-бросок. Для многих, как и для Генри, это слово ничего не значило. Оказалось, что до полигона больше 10 километров, им требуется пробежать это расстояние. Среди бойцов началось роптание. Мало кому понравилась идея настолько продолжительного бега. Никто не готовился к подобным физическим нагрузкам. К счастью, оказалось, что бег чередовался с ходьбой. Сегодняшний марш-бросок налегке, без экипировки и оружия. Но в следующий раз все будет по-настоящему. Прибежите взмыленные, как кони. «И сразу на огневой рубеж. Кто плохо отстреляются, будут копать окоп. С нытьем тут борются просто, без всяких соплей, к которым вы привыкли. Нам не нужны слабаки, нытики, мамкины герои, ясно?» Отряд нестройно поддакнул командиру. «Не слышу, товарищи бойцы!» «Так точно!» — уже стройнее ответил отряд. «А что такое окоп?» — спросил кто-то из отряда. «А вот и первый, кто будет рыть». Злорадно усмехнулся командир и указал на несчастного пальцем. «За что?» — обиженно поинтересовался боец. «Было бы за что, копал бы могилу. А вообще, если хочешь задать вопрос тому, кто старше тебя по званию, вначале спрашивай разрешение. Ко всем относится. Чем раньше отвыкнете от гражданки, тем проще будет служить», — предупредил командир. За пару километров от полигона стала слышна стрельба. Молотили непрерывно очередями. Потом все резко стихло. Командир сверился со временем. «Опаздываем, бойцы, надо поднажать», — произнес он. «Шире шаг толстожопые мамкины пирожки». Даже для Генри последний рывок оказался испытанием на грани физических возможностей. Четверо бойцов упали на дорогу и не смогли подняться. Кто-то попытался помочь, но командир велел их бросить. На полигоне, после команды окончить бег, все до одного попадали на растерянный брезент. Кажется, руководство знало, что если этого не сделать, парни рухнут в грязь. Командир дал пять минут, чтобы отдышаться. — Не уверен, что меня еще привлекает служба, — произнес конопатый парень, — принятый в отряд за день до Генри. Если тут такие напряги каждый день, то ну их нахрен. Я лучше меньше заработаю, но буду принадлежать себе, чем этой безумной конторе. А вы что думаете? Спросил он у Генри и Лехи. По мне так нормально, Леха пожал плечами. Поныть, что жизнь тяжелая, я еще успею. Терпимо, произнес Генри. Зато есть возможность пострелять. Я не так себе это представлял, фыркнул конопатый парень. Я думал, у меня будет ощущение, что я герой, который сознательно пошел на трудности. А тут с первой минуты дали понять, что ты никто. И вообще, дерьмо, мнение которого никому не нужно. Мы просто забыли, что такое армия, а в ней всегда так было. Начальник смотрит на подчиненного, как на дерьмо, а подчиненный на начальника, как на бога. Мнением интересуются только сверху вниз, а снизу вверх внимают приказом. Очень простая схема и понятное кто примет ее тому будет легче служить пояснил леха ты книжки про военные конфликты читал нет нахрена они мне конопатый парень скривил губы но вот поэтому ты и принял ошибочное решение что то там у себя в голове придумал и поверил подъем отряд скомандовал командир построились к огневому рубежу шагом марш служащий полигона провел краткий инструктаж по технике безопасности пользования автоматическим оружием, после чего бойцы по пять человек занимали положение в небольшом углублении и вели стрельбу лежа в сторону ростовых мишеней. Каждого бойца страховал сержант, не стесняющийся раздавать оплеухи за неправильные действия. Генри отстрелялся хорошо, поразил мишень несколько раз и схлопотал всего один раз за выставленные вверх пятки. Без пяток в бою останешься, придурок. Генри получил удар по ногам тяжелым армейским ботинкам и сразу вывернул ступни как надо. После стрельб он получил благодарность от командира. Вот бойцы, ваш будущий командир отделения или даже взвода. Физос дал отлично, стрельбу отлично, пробежал марш-бросок без нареканий. Лидер вырисовывается из тебя рудой. Просто руды, поправил Генри выдуманную фамилию. «Я сам знаю, как просто, как сложно. Будешь рудой, а то слух режет. Согласен?» «Так точно», — согласился Генри. «Неделю выдержишь темп. Отправлю тебя на сержантские курсы. Нечего тебе с рядовыми карму портить», — пообещал он. «Рад стараться», — ответил Генри, не зная, как правильно благодарить. «Рад стараться», — командир нескромно заржал. «Служу Отечеству еще, скажи». Мы тут за гражданский долг воюем, поэтому надо отвечать во славу народа. — Всем понятно. С завтрашнего дня будут занятия по уставу. — А можно вопрос, командир? — Конопатый поднял руку. — Разрешаю. — Командир скривился. — Обратно тоже марш-бросок или на машинах поедем. — А ты как предпочитаешь? — На машине, конечно. — Удивился Конопатый, со страхом предполагая, что придется снова бежать. — Очень важный момент, бойцы. «Вопрос доверия своему командиру. Если вы думаете, что я маньяк, который желает уничтожить вас, то таким людям не место в нашем отряде. Моя задача — выбить из вас гражданскую дурь, чтобы вы перестали верить в сказочных единорогов, чтобы, когда случится ситуация, что в ваш броневик прилетит снаряд и половина бойцов сразу погибнет, выжившие не впали в ступор, а вступили в бой. А что такое было?» С недоверием поинтересовался один из бойцов. «Мы что-то не слышали». «А что вы слышали? Что где-то кто-то в разговоре с женой на кухне выразил недовольство и к нему заявился наш отряд и погрозил пальчиком?» «Типа того». «Да, такое тоже есть». «Но чтобы вы знали, с момента основания нашей службы мы потеряли 25 человек убитыми и больше сотни ранеными. Эти сведения не для огласки» а для того, чтобы вы понимали, чем придется заниматься. Не все граждане гладкие и пушистые и ходят по городу с плакатиками. Есть целые регионы, где нас встречают гранатометами из засад. «А против чего они?» — спросил Леха. «Против всего. Одни считают, что мы подменили прежнюю власть и строим новый порядок, основанный на старом принципе «разделяй и властвуй». Другие считают, что мы покушаемся на целые этносы, пытаясь искоренить память о предках. Короче, люди в условиях разрушения старого порядка цепляются за любую идею, чтобы удержать его. «Так мы за тех, кто его разрушает?» Леха так понял командира. «Порядок рушится сам, а мы контролируем процесс, чтобы он не перерос в тотальную войну всех со всеми. Если мир — старая бочка, то мы в ней затычки» нашел командир достойную аллегорию. «Затычки бочку не спасут», — произнес Генри негромко, чтобы не злить командира. Из сказанного он сделал вывод, что командир верил в святость исполняемой ими миссии, полностью полагаясь на тех, кто отдавал ему приказы, как и те, кто стояли над ними, верили приказам вышестоящих. В этом и заключался основополагающий вопрос доверия командиру, без чего военный порядок просто не мог существовать. Система не предполагала инакомыслия, что являлась сильной и одновременно слабой частью конструкции. В тот день Генри вернулся в казарму без сил. После ужина им полагался свободный час, который он использовал, чтобы просто посидеть, ничего не делая, перед экраном. Новость о девушке, спасшей малыша во время начала ледохода, сразу заинтересовала его. Он сразу узнал Полину по одежде и по использованию ею ускоренного метаболизма. К счастью, ее лицо не попало на камеры. Генри не знал радоваться или огорчаться поступку жены. Она снова загнала себя в жесткие рамки ограничений. Он вышел из расположения отряда на межэтажную лестницу и набрал ей. — Привет, видел уже, — догадалась Полина. — Ага, ты, конечно, молодец, но... «Алекса сняла для меня склад. Я лежу на стеллаже вместо кровати. Тут прохладно. Как у тебя дела?» Полина перевела тему разговора. «Устал, но в целом перспективы просматриваются. Пока я в отряде лучший», — прошептал Генри. «Я никогда не сомневалась в своем выборе», — пошутила Полина. «Очень рада. У нас сложный период. Надо выдержать его, а там будет легче». Генри попытался развеселить жену, поняв, что она печалится. Полина вздохнула. «Ага, как говорит мой папа, на том свете отдохнем». На лестнице появился тот самый здоровяк, обиженный Генри, с двумя товарищами. «Вот это встреча!» — произнес он тоном, не обещающим ничего хорошего. Генри был один и уже жалел, что не позвонил из расположения отряда. «Я перезвоню». Он отключил терминал.